Глава четвертая. Только спустя час колонна вновь тронулась. Сначала хранили еще двух умерших, скончались тяжелораненые. Потом у одной из подвод отскочило колесо, и пришлось перекладывать вещи. Рядом продолжала течь река беженцев, но на них уже никто не обращал внимания, примелькались. В Бродах удалось пристроить выживших раненых в местной больнице. Скрепи о сердце отдавали больных местным, но Адаму успокоил целый батальон танков, который стоял на окраине городка. Удалось подслушать, о чем говорили врачи. Бродские и скулапы сетовали, что паникующие жители, кроме соли и спичек, смели из двух аптек всю марлю и ваты Народ делал самодельные противогазы. Все были уверены, что немцы, как и в Первую мировую, будут использовать ядовитые газы. Сразу по выходе из городка началась бомбежка. Появилась целая россыпь юнкерсов. Лаптежники выстроились в круг и принялись пикировать на тот самый батальон танков, что мы видели на въезде. Всю опушку леса заволокло дымом, что-то мощно горело и взрывалось, да так, что земля дрожала. «Где же наши?» – закричал один из санитаров. И наши прилетели. Тройка ишачков появилась с востока, смело бросилось в бой. Только вот их ждали. Сверху из самых облаков на советские истребители упала четверка мессеров. Завертелась карусель. «Бей, гадов!» — закричали в толпе. Тот самый старик, что выговаривал майору, затряс кулаками. Почти сразу загорелся первый шачок, задымил второй. Третий вертелся как уши, попал-таки, смог повредить один из мессеров. «Прыгайте, прыгайте!» От первого истребителя отделилась белая точка, второй принялся вдруг пикировать. Его хвост охватил огромный язык пламени. Тем временем мессеры расправились с третьим. Он пытался уйти на бреющем полете, но его догнали и расстреляли у самой земли. Все три и шестнадцать упали практически одновременно. Но и один из мессеров дымил все больше и больше. Самолет внезапно сделал полубочку, устремился к земле. Из него тоже выпрыгнул пилот, белый парашют расправился, и немца стала сносить в сторону города. — Адам! — закричал я врачу. — Подберите нашего. Иванку, за мной. Возьмем немчика. Через огороды мы побежали к окраине брод, отслеживая, куда сносит пилота. Наконец фашист приземлился, погасил купол. «Куда, дурак?» Иванка резко ускорился, обгоняя меня, направился прямо к долговязому пилоту. А тот снял очки со светофильтрами, спокойно достал из кобуры пистолет и лениво так два раза выстрелил в санитара. Иванка уронил Мосинку, сложился, прижимая руки к животу. «Эй, рус!» – закричал мне фашист. Лас ди ваффен фален, бросая оружие. Концу мир. Еще и пистолетом так показал. Давай, мол, бросай оружие, иди сюда. Сейчас, только сапоги почищу. Я спокойно встал на колено и, как на учениях, прицелился, задержал дыхание. Выстрел. Попал прямо в голову. Кровавые брызги с чем-то белым окрасили забор огорода. Фашиста дернуло в сторону, и он упал на спину. Я подбежал к Иванка, потрогал пульс на шее. Санитар кончался. Два ранения в живот и в грудь. Я попытался перевязать чем-нибудь, заткнуть пулевые ранения. Гуцул хрипел, тело билось в агонии. Спустя минуту он умер. Я тяжело вздохнул. Глупо погиб. Хороший же мужик оказался, не сволочь. Уже неспешно я подошел к немцу. Зрелище было малоаппетитное. Из головы фашиста вылетели мозги. Первым делом я забрал парабеллум с кобурой. Потом очки со светофильтрами. Охлопал мундир. Тут было богато. За пазухой пилота лежала серебряная фляжка с оленями. Полная. Я открыл, принюхался. Коньяк. Глотнул, прислушался к себе. Это был не просто французский коньяк. Это была божественная амброзия. Я еще раз обыскал немца. Стянул щегольские сапоги, примерил. Сель как влитые. Правый сапог мне показался более тяжелым, чем левый. Я ощупал его со всех сторон. Каблук щелкнул в руке. Внутри блестело плотно уложенное золото. Монеты, червонцы. Я взял одну, повертел в руках. Советский сеятель. Крестьянин разбрасывал на поле зерно. Шестнадцать монет, однако одной. не зачем? Подкупать население, если сел за линией фронта. Вдалеке пылило в нашу сторону полуторка, бежали солдаты. Я быстро убрал золото обратно, защелкнул каблук. Добежал до парашюта, перекинул его через забор огорода. Шелк! На войне эта валюта, почище золота будет. Первым до меня добрался какой-то пузатый потный лейтенант. Так торопился, что обогнал всех. Где немец? Вон, я кивнул в сторону пилота, засовывая кобуру с пистолетом и фляжку за пазуху. Отберут еще. Эй, да он же мертв, в него стреляли. ты он и стрелял. Я ткнул пальцем в сторону Иванко. Лейтенант начал обыскивать фашиста, достал документы. Фридрих Айзеншпис, прочитал он, запинаясь. А где парашют? Ветром унесло, я махнул рукой в сторону поля. До нас доехала полуторка, оттуда высыпали голдящие танкисты. Выяснять, куда на самом деле пропал парашют, краском дальше не стал, отвлекся. Если жив, повесить его? Вот он, паскуда! Мазута была сильно злая за недавнюю бомбежку, как бы мне не досталось за компанию. Бачком, бачком я отошел к забору. За парашют пришлось побороться. Сначала, забрав труп немца, уехали танкисты с лейтенантом. Затем мрачные санитары погрузили тело Иванка на подводу. Зыркально мне нехорошо, как будто это я его убил. Хорошо, что я успел прибрать его в винтовку. Дождавшись их ухода, я перелез за забор. И тут меня уже ждал сюрприз. Фигуристая чернявая бабенка деловито утаскивала шелк в дом. — А ну стой! — прикрикнул на нее я. — Мой трофей! «Был твой, стал мой! Мыкола! Мыкола!» – покричала в дом бабенка. На двор вышел мощный квадратный мужик с пудовыми кулаками. помирились взглядом. Я демонстративно щелкнул затвором мосинки. ишо шо?» – хмыкнул квадратный. «Штрелять будешь?» Он еще и шепелявил. «Стрелять не буду», – покивал я. «А до военкомата брод дойду. Мобилизация идет, слышал? А такой гарный хлопец у бабы прячется». «Жинка-це – набычился мужик. «Не ховаюсь я, не мащи повыстки!» «И парашют ваш?» «Наш!» – заминкой ответил квадратный, уже не так уверенно. «Мне этот шелк до зарезу нужен. Почти четыре года будет длиться война, и все эти годы в грязи, холоде и в шах придется провести. Шелковое белье – лучшее средство от насекомых. Не держатся они на нем, соскальзывают. Да и сменять шелк на что угодно и где угодно можно». «Пополам!» – решился Куркуль. «Треть», — подытожил я. «Пошли резать», — вздохнул селянин. В итоге отдал половину. Бродовцы предложили мне с собой солдатский сидр, сало с вареной картошкой, две буханки душистого, только что испеченного хлеба. Я начал обрастать имуществом и едой. Адам встретил меня неласково. Довоевался? Санитары опять копали могилы. «Две?» Рядом с телом Иванка лежал труп пилота. «Приземлился уже мертвый», — объяснил мне доктор. Фронт бухал разнокалиберными разрывами уже совсем рядом. Так, глядишь, к нам снаряды начнут долетать, надо срочно уходить. Миллионы погибнут, пожал я плечами. Иванка жалко, но он не послушал приказа. Таких убивают первыми. Я сам подивился своей черствости. Шаг за шагом я вползал в войну, голова начинала работать совсем по-другому. Я не знаю, зачем ты здесь. Адам понизил голос, отвел меня в сторону. Но прошу тебя, даже требую, уходи. Ты подведешь всех нас под монастырь. — А начнут тебя спрашивать, куда я делся, что скажешь? — спросил его я. — Скажу, что убили при налете. поди проверь. — Ну, смотри. — Иди к Сталину, — жарко зашептал врач. — Или к наркому Берии. Они тебе поверят. Ты спасешь миллионы. — Берия, Берия, вышел из доверия. В голове внезапно вылез неуместный стих, который кричали дети во дворе в пятьдесят третьем. А товарищ Маленков надавал ему пинков. «Не поверят», — покачал головой я, — «даже тебе не поверят а уж мне. И в Кащенко лучше не будет, да ее, небось, тоже эвакуируют, когда немцы подойдут к Москве». «Ой-вэй, что же делать?» — взгляд Адама заметался. «Если доберетесь до Киева, требую отправить вас дальше. В сентябре город падет». Я кинул Адаму винтовку и ванка достал из кармана ТТ. — На, держи. Ночью выставляй охрану. Если немцы перережут дороги, уходите дальше к Киеву проселками. — Не возьму. — Адам почти брезгливо оттолкнул Мосинку. — Я не комбатант, мне оружие не положено. — Да плевать немцам на некомбатантов, — возмутился я. — Они будут расстреливать и мирных жителей, и раненых, и пленных. Когда ж ты поумнеешь? — Ты пойми, Петр, если я возьму в руки оружие, то я тоже буду как они, — почти крикнул доктор. — Забери винтовку. «Вспомнишь потом меня, да поздно будет», — вздохнул я. Я повернулся, закинул Сидор за спину и повесил Мосинку на плечо. Пошел прочь. «Эй, Громов!» — я обернулся. Адам подошел ближе, поколебавшись, спросил. «Я ведь так и не спросил. Как там в будущем? Коммунизм построили?» «Да такое, что и не снилось. Все, прощай, Соломонович. разговора раньше вести надо было. Надеюсь, что выберетесь. Я пошел, не оборачиваясь назад и не останавливаясь». После разговора с доктором я первое время шел, куда глаза глядят. И только потом, когда прошагал уже больше километра, до меня дошло, что я двигаюсь в сторону фронта. Ноги привычно несли меня к нашим войскам. Ими была забита вся дорога от брод и далее на запад. Танки, подводы, полуторки. Жуков с военачальниками гнал вперед пятый й и 8 -й мехкорпуса, стрелковые дивизии. В какой-то момент я попал в настоящий затор, остановился и задумался. Мне нужны документы и легализация. Где-то здесь, южнее, в районе буска воюет знакомый 65-й отдельный мотоинженерный батальон. Вместе с пятым м мехкорпусом его раскатают немцы, потом восстановят, и меня после ранения отправят туда служить. Что-то забрежило впереди, но смутно так. Я сошел с дороги, это оказалось правильным решением, так как через полчаса прилетели юнкерсы, и начали, завывая на пикировании, бомбить колонну. Принялся забирать левее. Перелески сменялись мелкими речками, те уступали место полям и лугам. Не я один двигался по бездорожью. Впереди пылили какие-то машины, двуколки. Топали солдатские сапоги. Высоко в небе кружил самолет-разведчик, Фокки-Вульф. Раму никто не трогал, она спокойно нарезала круги, пролетая прямо над нашими головами. мной тоже никто не интересовался. Я был, как и все, покрыт пылью, внес винтовку и обычный солдатский сидр. После быстрого перекуса, наконец, дошел до прифронтовой полосы. Выстрелы артиллерии и лязг моторов слышались все отчетливее. Стали попадаться такие привычные, почти родные воронки от бомб. Сколько я в них прятался, не сосчитать. А дальше все стало еще хуже. Перепаханные снарядами лесок, горящие танки, советские и немецкие. Бой гремел где-то впереди. Я начал останавливать бредущих раненых, спрашивать, где находится 65-й мотоинженерный батальон. Никто не знал, даже делегат связи на кровавленной лошади. Не до тебя, браток. Видишь, немцы жмут. Мы их откинули застырь, а они жмут и жмут. Посмотри за рекой. Но родной 65-й я нашел еще до реки. В небольшом лесочке что-то сильно горело, дым стелился по земле. Я пригнулся и почти ползком добрался до опушки. Дымил немецкий танк Т-1. Судя по вони, ему на корму забросили бутылку КС. Рядом валялись трупы фашистов, но наших было больше. Я примкнул штык к Мосинке, приготовился. Но, как оказалось, зря. Лесок был усеян телами, живых не было. Немцев тоже не наблюдалось. Судя по следам, танки внезапно прямо с дороги ворвались в расположение батальона и успели натворить дел. Раздавили несколько машин с инструментами, расстреляли бойцов. Даже неглубокие щели, что рыли саперы, не помогли. Их утюжили гусеницами и раздавили. Я обошел лесок, разыскивая раненых. Но их не было. На телах были видны удары штыками. Добивали. Я скрипнул зубами, нашел лопату рядом с одной из подвод, начал разгребать землю возле самой большой щели. Скоро пошли трупы командиров, солдатские сидоры. Удалось разыскать и планшет с документами батальона. Журнал ведения боевых действий, приказы. 65-й ОМИП «Советский». Должен был обеспечить переправами корпуса через речки, минировать дороги при отходе в оборону. Но никаких мин в расположении батальона я не нашел. Полдня пришлось потратить на то, чтобы стащить все тела в щель, собрать личные документы и у кого они были. Рядом гремел фронт, но меня никто не беспокоил. Удивило малое количество солдат, на батальон подразделений не тянуло. Рота, передовой отряд. Я закопал тела, срубил и поставил над братской могилой большой крест. Трупы фашистов просто побросал во враг рядом. Натертые руки и спину ломило, сел перекусить. Попутно разбирал документы. Батальон возглавлял капитан Терентьев. Про него мне рассказывали, только-только назначили, сразу война. Погиб мучительно, лицо было искажено. А вот старший лейтенант Петр Николаевич Соловьев. Его удостоверение слегка обуглилось вместе месте фотографии, разглядеть лицо военного было сложно. Славянские черты лица залысены на голове, как у меня. Его документы я решил себе присвоить. 36 лет. Подходит. Переоделся в лейтенантскую форму. Ее пришлось набирать по частям. Пока опять обшаривал лагерь, нашел знамя батальона. Отряхнул, убрал в сидр к остаткам парашюта. Теперь пришла пора повоевать. Спустя час я вышел к речке, которая была буквально изрыта стрелковыми ячейками и трупами. Тут тоже чадило сразу несколько танков. Три БТ и одна Тридцатьчетверка. Немецких машин не было, видимо, эвакуировали. «Это стырь?» — схватил за рукав танкиста в комбинезоне, который куда-то брел. «А?» Совсем молодой парень, блондин с петлицами младшего лейтенанта, выглядывающими из-под расстегнутого на вороте комбинезона, выглядел контуженным. Глаза шальные, будто пьяные. «Это стырь?» — прокричал я. «Не, Христиновка, стырь дальше!» — махнул танкист рукой куда-то в сторону. «Ты как, не ранен?» — Не, нормалек, оглушил слегка, бомбили. — Так тебе в медсанбат надо? — Не, мне танк спасать нужно. Вон, младший лейтенант кивнул на речку. — Посадили, комбат меня теперь расстреляет. Примерно на середине реки, зарывшись почти до катки, действительно стояла громада КВ-1, на башне которого белой краской наспех был написан на Берлин. — Как же вы его? — Да вот так, — сказал он, сильно качнувшись, так что мне пришлось поддержать его. Схватить под руку, чтобы он не упал. Легкие и средние танки прошли, а мы сели. Далеко танки не уйдут, скоро Ставка прикажет вернуть 8 и пятнадцатый й мехкорпуса за линию обороны тридцать седьмого корпуса. И это станет фатальной ошибкой первых дней войны. Танки потратят горючку, потеряют машины в ходе штурмовок немцев с воздуха. А главное, упустят инициативу. На второй мощный удар сил не хватит, всю осень подразделения будут выходить то из одного, то из другого окружения, ну или попадут в плен. Разумеется, ничего этого я говорить танкисту не стал, просто спросил, звать-то тебя как? Иван, лейтенант снова покачнулся, но я так и не отпустил его руку, так что он устоял на ногах. А вас как? Петр Николаевич, представился я своим новым старым именем, а бойцы твои где? «Вон, могилы роют», — показал он накопошащихся чуть поводаль солдат. Четверо танкистов расширяли стрелковые ячейки и стаскивали туда трупы. «Нас же разведка немецкая приголубила. С берега обстреляли, пехоту положили. Что с нами была, пятерых хороним. А мы их из пулемета не попали, ушли гады». «А потом что?» — спросил я, глядя на громаду танка. «Ждем тягачи из рембата вытаскивать машину, но что-то никого нет». Иван тяжело вздохнул вдруг согнулся его вырвало. «Хреново мне», — сказал он и упал на песок. Я перетащил его в тень на травку и уложил на бок, чтобы лейтенант не захлебнулся, если его опять начнет тошнить. От танка к своему командиру подбежал еще один танкист и остановился в нескольких шагах. «Живой?» — испуганно спросил он. «А как же?» — ответил я. «Сознание только маленько потерял. Ты его водичкой полей, ему чуть легче станет». «А вы кто?» — спросил он, глядя на мою грязную форму. Старший лейтенант Соловьев, 65-й, УМИП. Остальные члены экипажа танка подошли буквально через несколько минут. Посмотрев на своего командира после полива речной водой ненадолго очнувшегося, а потом снова провалившегося в забытие, они переглянулись и о чем-то пошептались. «Вот что», — сказал носатый смуглый танкист с вьющимися темными, почти черными волосами. «Командир ранен, надо его доставить в батальон. Там медсанбат, его посмотрит врач». Сейчас делаем носилки и товарища младшего лейтенанта». Насач, наверное, прибыл откуда-то из Кавказских республик и говорил с акцентом, но слова не коверкал. Остальные тут же развернулись и начали осматривать окрестности в поисках чего-нибудь для изготовления носилок. «А танк?» – спросил я, ни к кому не обращаясь. «С танком что будете делать?» «Танк придется взорвать», – немного поразмыслив, сказал Насач не очень уверенно. «Подожди, взрывать!» – возразил ему русоволосый крепыш, отличавшийся от других коротковатыми кривыми ногами. «Это успеем. А вдруг сейчас из Римбата приедут танк вытаскивать? Что тогда? Кто будет отвечать за порчу имущества? Ты, Агнисян, под трибунал ведь пойдем!» Тут же в дискуссию вступили все присутствующие. гвалт стоял как на базаре. Когда дело дошло до криков «А ты кто такой тут?» Я решил это толковище прекратить. «Лейтенант еле погулять вышел». «Молчать!» — крикнул я. Вроде не очень громко, но танкисты сразу замолчали и повернулись ко мне, и я добавил тем же тоном. «Я старший лейтенант Соловьев, 65-й УМИП. Беру командование на себя. В шеренгу по одному. Становись!» Танкисты быстро выстроились в шеренгу, хоть и не идеально ровную, и уставились на нового командира. Я прикинул, что к чему. Про танки я знал, что они ездят, стреляют, и лучше им на дороге не попадаться, а то механику-водителю из него ничего не видно, и он может даже не заметить, что тебя задавил. Но у меня тут было аж пятер танкистов, которые свою машину изучили от и до. «Механик-водитель кто?» «Я красноармеец Аганисян», — ответил Насач, предлагавший взорвать танк. «Наводчик?» — спросил я, подумав, что механик-водитель нам сейчас не очень-то и нужен. «Я младший сержант Копейкин». Сделав короткий шаг вперед, представился тот самый коротконогий русоволосый паренек, который громче всех протестовал против уничтожения машины. Докладывая младший сержант о состоянии вооружения о боекомплекте, приказал я. Вооружение в полном порядке, ствол пушки практически новый, после замены сотни выстрелов нет. Пулеметы в отличном состоянии. Боекомплект для пушки – 170 снарядов, из них 80 бронебойных. И для в полный комплект – 2772. Ну, там отстреляли немного, но две семьсот с копейками есть. А сколько понадобится времени для того, чтобы подготовить танк к подрыву, поинтересовался я у него. Надо же знать, когда надо собираться отходить. Самые больше минут десять, не задумываясь, ответил Копейкин. Я поэтому и был против этого с самого начала. Рванет боекомплект за милую душу, танк только на переплавку, чинить уже нечего будет. Копейкин, Аганисян, проверить все необходимое для подрыва и доложить. Я решил, что соперники будут присматривать друг за другом, и тогда точно ничего не пропустят. Я, конечно, после них сам гляну. Уж взрывать мне пришлось, мам, не горюй. Надо будет взлететь так, что далеко видно будет, а тем, кто окажется рядом, сразу станет хорошо. Хреново, конечно, что самый опытный в экипаже наводчик, прослуживший полтора года. У остальных стаж того меньше, от полугода до года. Пацаны без усы как по мне, а других здесь нет и взять неоткуда. Я заглянул в башню. Прямо под люком были места для командира, наводчик и заряжающего. Как они в такой тесноте умудряются еще и стрелять, вот что удивительно. Сразу стало понятно, почему в танкисты не берут двухметровых гигантов. Вниз к месту водителя стрелка не полез, что я там не видел. Да и застрять могу с моими габаритами, а это уже урон авторитету командира. — А где ваш батальон, тач командир? — спросил наводчик Копейкин, когда я вылез из башни. «Там, где ему положено быть, товарищ младший сержант», ни секунды не задумываясь, ответил я. К «Стрельбе готовы?» «У меня всегда все в порядке», с гордостью ответил Копейкин. «Я на дивизионных стрельбах первое место второй год подряд беру, так что готовы поразить любую цель». Для того, чтобы машина выглядела брошенной, я послал бойцак сгоревшим танком, и мы густо намазали башню сажей со стороны, откуда могли прийти немцы. А вось подумаю, что сожгли после того, как не смогли вытащить. Приказал еще кинуть на другой берег трос. Тоже хорошая обманка. Пока маскировались, Аганисян попытался еще раз выдернуть танк. Завестись он завел, только вот сдвинуться с места КВ отказался. Я тем временем послал двух других танкистов сооружать носилку лейтенанту Вани. Придется все равно его тащить рано или поздно, так пусть будут наготове Но бойцы вернулись слишком быстро и с пустыми руками, даже пары веток не притащили. «Там немцы едут» прохрипел круглолицый брюнет с торчащими ушами. Пулеметчик, стрелявший из Дегтярева, по его словам, всего пять раз на стрельбище. Ну вот и пригодился стибренный бинокль. Выглянув из башни, я навел оптику на дорогу. Так себе приборчик, честно говоря. Четырехкратное увеличение, линзы 30 миллиметров, никакой защиты от пыли или чехла в комплекте, сдохнет быстро. Но я увидел то, что надо. Впереди колонны шли три мотоцикла, за ними гономаг, в кузове которого сиделось десяток немцев. Метров через сто тащились танки. Двоечки и троечки. Я насчитал десять штук. Поровну тех и других. «Копейкин». «Слушаю, товарищ командир», — отозвался наводчик. «Тебя как зовут, младший сержант?» — спросил я больше для того, чтобы успокоить его, чем из любопытства. «Скоро тут такой начнется, что не до имен будет. Но я почему-то чувствовал себя совершенно спокойно. Казалось бы, двадцать лет прошло со временем последнего боя, а будто вчера все случилось». Саша, не отрывая взгляда от немецкой машины, ответил Копейкин. Первый бой? Ага. Так, ты, я кивнул выглянувшему из люка на корпусе Аганесяну. Тащи лейтенанта вон в те кустики останешься с ним. Чтобы ни звук там не было. Надо будет, заткни ему рот, держи, но ну, чтобы вас не нашли там, понятно? Да быстрей ты. Есть, товарищ лейтенант. Танкист даже козырнул и через минуту скрылся с лейтенантом в кустах, а после вылез и как мог разровнял траву и песок там, где он волочил тело. «Люки задраили?» – спросил я танкистов после того, как уселся на место командира. «Задраили, товарищ лейтенант», – сказал Антонов с места стрелка. Копейкин просто кивнул. Я глянул в панораму. Мотоциклисты остановились у берега, двое ганцев полезли в воду. «Тишина теперь, чтоб ни звука», – прошипел я, и буквально через несколько секунд по броне снаружи загрохотали сапоги. Сквозь смотровую щель послышался разговор на немецком. Слова звучали немного не так, как у моих соседей дочи из хомутов, но понятно было все. «Что у тебя?» — спросил голос снизу. «Задраен люк, не открыть», — ответил тот, что залез на башню. «Воняет чем-то горелым». «Иваны хотели сжечь танк после того, как утопили его. Видел трос?» «Видел». «Проверяем тот берег и даем сигнал нашим переправляться». «Товарищ лейтенант, все три мотоцикла могу снять, они там как на параде стоят», — прошептал Антонов снизу. Я сидел в командирском кресле, не зная, куда тут можно деть, упирающиеся во что-то колени. Да, немец пока не пугный. «Всем ждать ничего не делать», – прошептал я. «Копекин, слышишь?» «Слышу», – чуть слышно ответил наводчик. Минут пять мы сидели в тишине. Немцы с брони слезли и побрели к нашему берегу, но тут же вернулись назад. На фашистской стороне зарычали моторы. Я глянул в смотровую щель. В свете заходящего солнца увидел, как после сигнала передового дозора разведка руками потащила мотоцикл к броду, а на берег вылез гономаг. За ним уже подходили немецкие танки, остановившиеся метров в ста. Там же тормознула парочка грузовиков. А чуть позже подъехал еще один гономаг, судя по антеннам, штабной. Из него вылезли офицеры, выслушавшие доклад тех, кто залезал на наш танк. После этого они начали рассматривать противоположный берег в бинокле и что-то бурно обсуждать. «Ага, брод перекрыт, надо что-то делать. Тройка, а тем более двойкой КВ с места не сдернуть, не тот вес. Что же они предпримут?» Однако дури ребятам не занимать. Одна тройка доехала до берега, к ней подтащили трос и попытались нас сдернуть. Ну, наверное, сдвинули КВ на пару сантиметров, и наш двигатель почему-то завелся сам собой от этих манипуляций. Зато тройка заглохла. «Ну что ж, самое время ударить со всех стволов». На берегу скопилась немалая толпа – Офицеры возле своего командирского гономага, солдатики в другом бронетранспортере, которые почему-то так и не вылезли из него, мотоциклисты, сбившиеся в кучку недалеко от тройки. Сейчас, бляди, приласкаем вас. Сразу рассчитаемся за Вовчика, за 65-й ОМИП. Разобрали цели, начал командовать я. Антонов, по группе офицеров и по мотоциклистам. Копейкин, по бронетранспортеру. Стрелять только по моей команде. Доложите готовности, прошипел я. Готов, готов прошептали по очереди пулеметчик и наводчик. — Огонь! — уже не скрываясь, крикнул я.